Но что тут поделаешь? Пришлось и далее обитать над пороховым погребом, в любой миг способным преподнести сюрприз, поскольку окончания учебы не виделось даже и вдалеке. Теперь они учились делать мины на якорях, ударные адские машины, фитильные снаряды с часовым механизмом и индуктором. Только теперь Савинин во всей полноте осознал, сколь серьезно и опасно террористическое подполье, настоящая наука, четкая организация, профессиональная выучка, кое в чем не уступавшая армейской. Но каким мирным и уютным выглядел пансионат снаружи? Глава п я т а Неожиданная роль. «Бездельничаете, Николай!» Раздался у него над головой веселый голос. Он вздрогнул, поднял глаза. У лавочки стояли кудеяр с козловым, безукоризненные, дэнди, фронтоватые и свежие. А здесь же был и доктор Багрецов, хозяин той части строения, что представляла собой короткую палочку б у к в и ц г А на втором этаже он обитал сам, а на первом держал практику. Сабинину порой приходило в голову, интересно, как держался бы сей почтенный скулап, зная он, чем наполнен подвал и какие последствия может повлечь эта оплошность или просто досадная случайность». В том, что доктор ведать ничего не ведал, не было никаких сомнений. Они как-то говорили об этом с Кудеяром, в о д и в ш и м новичка Сабинина в курс окружающей обстановки. А Доктор Багрецов в юности был крепко причастен к народной воле, но со временем совершенно отошел от тогдашних нигилистов, вообще от революционных дел. Правда, в прошлом у него осталось что-то такое, что до сих пор мешало ему мирно обитать в Российской империи Доктор много лет жил в Лёвенбурге, пусть и вполне легально, под своей собственной фамилией и с н а д е ж а щ и м российским паспортом Но, тем не менее, на родину не вернулся даже после широчайшей амнистии 905 года Что-то серьезно препятствовало, надо полагать Даже Кудеяр толком не знал, хотя в память былых заслуг относился к доктору не без уважения и считал, что ему можно доверять, не посвящая, разумеется, в детали и подробности. «Скорее уж не бездельничает, а предается поэтическим мечтаниям», — «такое впечатление», — сказал доктор. Он был невысок, крепок и прямо-таки лучился жизненной силой. Несмотря на то, что в прошлом году ему стукнуло 52, в бороде и усах, не говоря уже о шевелюре, не наблюдалось ни единого седого волоска. а Будь он седым, как две капли воды походил бы на дедушку Мороза, каким того изображает на рождественских почтовых открытках. Румяны, с крепкими, налитыми щеками, профессионально добрым, душевным взглядом из-под кустистых бровей. Среди студиозусов, народа молодого, физически полноценного отнюдь не очаравшегося из вечных радостей жизни, давно уже кружили фривольные разговоры о том месте, какое занимает в жизни доктора Багрицова его очаровательная горничная Ванда, категорически отвергавшая любые поползновения определенного рода со стороны прилежных бомбистов. Глядя на доктора, Сабинин этим сплетням вполне верил. Крепок был эскулап, полон здоровья, такой способен и заехать в ухо со всем нашим уважением и не разочаровать вечерней порою белокурую красоточку Ванду с о е вполне женским взглядом, умудренным и довольным. — Вот почта, — сказал Сабинин, подавая Кудеяру невеликую стопочку корреспонденции. — Нет, это мое. — Ну да, я вижу. Иначе зачем бы вам вскрывать? Кудеяр первым делом бегло прочитал открытку, и, как заключил Сабинин, был...